тем, которого был мистер Свивиллер, и застал там этого джентльмена в полутемном зале в ту минуту, когда он в полном одиночестве садился за обед. «Дик!» — воскликнул карлик, просовывая голову в дверь. «Сокровище мое! Любовь моя! Свет очей моих! Хей-ха!» «Ах, это вы!» — отозвался мистер Свивиллер. «Здравствуйте! Как поживаете?» «А как поживает Дик?» — в свою очередь спросил Квилт. «Как чувствуют себя сливки блистательного племени песов, а?» «Кисловато, сэр», — ответил мистер Свивеллер. «По правде говоря, они начинают смахивать на простоквашу». «Что случилось?» — спросил Карлик, подходя к столу. «Неужто Салли оказалась злюкой? Много есть девиц прекрасных, но такой как...» э, «Верно, Дик?»